Загадок вечности не разумеем, Ни ты, ни я. Прочесть письмён неясных Не умеем, ни ты, ни я. Мы спорим перед некою завесой, Но час пройдёт, Падёт завеса, И не уцелеем, Ни ты, ни я.